Себя покорно предавая сжечь, Ты в скорбный дол сошла с высот слепою, Нам темной было суждено судьбою, С тобою на престол мучений лечь. Напрасно обоюдо острый меч, Смиряя плоть, мы клали меж собою, Вкусив от мук, пылали мы борьбою. И гасли мы, как пламя пчельных свеч, Невольник жизни дольный, богомольно целую края одежд твоих, Мне больно с тобой гореть, еще больней уйти, не мне, и не тебе, елей разлуки. Излечит раны страстного пути, Минут на боль, Бессмертно, Жажда муки.